Глава третья. Юла. Она смотрела на простые неловкие движения горбуна, и ей казалось, что он стеснялся ее и стеснялся себя самого. Он почти не говорил с ней. А Юла сказала бы, что ее страх стал немного меньше. Вот сейчас она съела обычную безвкусную кашу, которая была призвана лишь поддерживать жизнь, но никак не больше, и снова юркнула в комнату, в которой провела ночь. Сидя на кровати, она невольно наблюдала за горбуном. Как он убрал со стола, накинул теплый жилет и похромал вверх по лестнице, туда, за дверь. Как только дверь хлопнула, Юла почти прижалась носом к единственному окну в этой избушке. Горбун, немыслимо изгибаясь всем телом, хромал прочь от дома с мешком на плече. Она осталась одна. Почему-то эта мысль не вызвала у нее радости. А еще сейчас, когда страх немного отступил, снова вернулись мысли, и они были одна другой печальней. Юла тревожилась за брата, а мысль провести остаток жизни в этой убогой избушке в глубине леса пугала ее до ужаса. Сейчас, когда первый страх улегся, она с болью подумала, что чудовище, горбун, которому король бросил ее на растерзание, оказался человечнее иных людей. Юла невольно вспомнила, как он зажег для нее свечку, едва она сказала, что ей страшно а еще отдал свою одежду, хотя она ни о чем его не просила. Он был страшен и уродлив, но, пожалуй, теперь пугал ее меньше, чем король, который был настолько же уродлив внутри, насколько красив внешне. И все же, что ей делать? Юла невольно поежилась, когда особо сильный порой ветра бросил пригоршню палых листьев в окно. Ей показалось, что эту маленькую избушку сейчас снесет. Но дом стоял только громче затрещал огонь в печи. Дочь графа, она никогда не училась ничему, кроме танцев, наук да этикета. А, ну еще умела немного рисовать, немного вышивать и немного играть на клавесине. На этом ее знания заканчивались. Юла понятия не имела, как готовить, топить печь или где брать продукты. Да даже управлять имением отец ее не учил. Не успел или не хотел. Все равно ведь жаре старше. А ей предстояло выйти замуж, а там всеми делами будет заниматься муж. Муж. Могла ли она представить, что будет вот так? Что из яркого и красочного мира ее словно волной вынесет сюда, где нет ярких красок, а из всех звуков только шум дождя по крыше до завывания ветра. Юла поежилась, обняла себя за плечи и прикрыла глаза. В дом стучат. Они с Джарей не успели. Юла поняла это, как только услышала стук. Так могут стучать только облеченная властью, громко и назойливо, едва не срывая дверь с петель. «Открывайте именем короля! Джари! Она с мольбой смотрит на брата, но тот качает головой. Поздно. Они не успели. Его величество подсуетился, чтобы игрушка не сбежала. Да ей и некуда сбежать. Особенно после той пощечины и после того, как она отказалась загладить свою вину. Она догадывалась, что так будет, но все же верила до последнего. И вот сейчас эта вера разбивается, как карточный домик. Джарри открывает дверь, иначе те за дверью просто сорвут ее с петель. Он гордо держит голову. Настоящий граф Лакло. Юла гордится им. В дом заходит отряд королевских гвардейцев. «Именем короля вы арестованы за участие в заговоре против короны». «Что? В заговоре? Да и никогда!» Джарри все-таки не выдерживает. Вот в сан жермене разберутся виновен или нет. Пошли, пошевеливайся. И гвардеец заламывает брату руки за спину. Сен-Жермен. Но оттуда никто никогда не выходил. Юла кусает губы. А вы, леди, идите за мной. Гвардеец подходит к ней. Не трогайте меня! кричит она. Джарри, Джарри! Юла, отпустите ее! Рвется Джарри, но он ничего не может делать. Их с братом заталкивают в экипаже: Брата в один, черный, с красным, цвет палачей, с решетками на окнах. А ее в другой, с королевскими гербами. И последнее, что она видит, это лицо брата, приникшее к решеткам. Джаре! Она рыдает, не в силах осознать то, что произошло. Кажется, что все будет по-старому, стоит только проснуться. Но это не сон. Ее привозят во дворец. И Юла с ужасом смотрит на него. Неужели все бесполезно, и король все-таки? Даже думать о том, что он может с ней сделать, страшно. Но ее проводят в зал суда. От слез Юла не сразу понимает, где стоит, а когда понимает, лучше бы ей этого не видеть. Король решил побольнее ее унизить и в зале суда яблоку негде упасть. В глазах придворных, тех, что улыбались ей еще пару дней назад, только неуемное любопытство напополам со злорадством. А в глазах его величества начитает смертный приговор. Она не помнит, сколько длится процесс, И ничего почти не видит от слез, а от голода ее мутит и только слышит со всех сторон «Виновна!» в заговоре против Его Величества. «Виновна! Виновна!» Она пытается что-то ответить, но ее голос тонет в строгих возгласах и криках придворных. «И каков же приговор?» – шепчутся взволнованно в зале. Юла не видит, кто это говорит, но слышит. Она поворачивается и смотрит в ту сторону и видит короля. Он сидит на троне, гордо подняв голову. В глазах его лед и ненависть. Она посмела отказать ему. Юла чувствует, что сейчас последует приговор, и не ошибается. Леди Лакло лишается всех титулов и привилегий и отдается в жены чудовищу из королевского леса. Что? Нет! От страха ее мутит. Она рвется. Она, кажется, готова упасть в ноги королю. Она ненавидит короля и боится его, но еще больше она боится страшное чудовище, рудливого горбуна из королевского леса. Нет, пожалуйста! Но ее уже никто не слышит. Берут под руки и вытаскивают из зала под одобрительные крики придворных и шепотки за спиной. Заталкивают в экипаж и увозят прочь от столицы и брата. Юла сморгнула упрямую слезинку, что прокатилась по щеке и встала. Надо хотя бы осмотреть коморку, в которой она чутилась и в отсутствие хозяина ей не страшно было это сделать. И на самом видном месте, на полке, где лежали мешки с мукой, она увидела те самые бумаги, небрежно брошенные туда рукой горбуна. Он ведь, наверное, даже и читать не умеет, и не знает, что за бумаги ему бросили вместе с ней. Искушение непреодолимо. И Юла подошла и вытащила бумаги, обильно посыпанной мукой и какой-то крупой. Да, вот королевская печать с гербом, и черным по белому написано. Брачное свидетельство Юлы Лакло и чудовище из королевского леса, именуемого Горбуном Пико. Брак заключен 20 числа 3-го летнего месяца 1030 года нового летоисчисления. За сим заверяю документ, старший советник Его Величества герцог Лежарме. Да еще два экземпляра. Его Величество верно издевался. Юла сжала губы, чтобы не заплакать торопливо запихнула бумаги обратно и отошла к окну. А за окном светило солнце. Яркое и не по-синему теплое, оно словно манило выйти на улицу и насладиться им. Юля уже успела наскучить это берлога. Пусть она и не может сбежать, потому что в столице ее никто не ждет, но погулять-то она имеет право. И Юла осторожно, на цыпочках, почти не дыша, поднялась по лестнице и с трудом, навалившись всем телом, отворила тугую и тяжелую деревянную дверь и с наслаждением вдохнула теплый воздух. Ей казалось, что платье, которое она не меняла уже, наверное, больше недели, превратилось почти что в тряпку. Но сшито оно было из плотной ткани и от осеннего холода, по крайней мере, немного но защищало. А вот на голову накинуть было нечего. Ее схватили простоволосую, как какую-нибудь крестьянку, даже причесаться не дали. Да она и не думала об этом. После приговора ей стало все равно. Юла была уверена, что ее жизнь закончится. Но вот она здесь, и жизнь продолжается, и, пожалуй, даже не так ужасно, как она себе представляла. Она сделала несколько шагов вперед, осторожно осматриваясь. Но нет, здесь не было ничего страшного. Перед домом темнел лес. Такое ощущение, что дом вырастал из леса, как будто был нерукотворным. А может, так действительно и было? и прямо от двери в лес убегала тропинка. А сбоку, чуть поудаль от дома, виднелись ровные ряды земли. Юла видела их, когда проезжала деревни. Это были грядки, и на них крестьяне выращивали всякие овощи. Выходит, и грабун тоже выращивал здесь себе еду. Она невольно огляделась, ища его. Но его не было, и куда он ушел, она тоже не знала. И так было легче. Иллюзия свободы. Можно представить, что она приехала сюда по своей воле, а не прихоть у короля. Вот только куда деться от того, что Джари сейчас где-то в тюрьме, и она ничем не может помочь ему, кроме как сидеть здесь. А если его величество прикажет его казнить? Юла представила, что после отца и матери потеряют еще брата, и ей стало дурно. И захотелось плакать. Солнечный день потерял для нее всякую прелесть. Она развернулась и бросилась в дом. Сбежала вниз по лестнице и ничком упала на кровать. Она все равно ничего не может изменить. Ни брату помочь, ни выбраться отсюда. Теперь ее судьба сидеть в этой берлоге всю жизнь, да радоваться редким отлучкам ее хозяина. А еще переживать за брата. Только бы кто весточку от него передал, что он жив. Хотя бы жив. Но у нее не осталось друзей. После королевского суда те, кто раньше покровительствовал ей или дружил, то с удовольствием принимал ее приглашение и на чьи вечера приходила она, отвернулись от нее. Никто не защитил ее, и ни от кого она не дождалась ни одного доброго слова. Юла вспомнила это все снова, как наяву, и беспомощно всхлипнула. Раз, другой. Слезы сами потекли из глаз. За эти дни она, наверное, выплакала все слезы за много лет и понять не могла, откуда они все еще берутся. Лежа, так она, кажется, задремала, потому что и понять не могла, как не услышала шагов горбуна. Пришла в себя только от его слов: Ты снова плачешь, мотылю Тебе страшно? Юла вздрогнула и вскочила, повернув к нему заплаканное лицо. Почему он зовет эту мотыльку? Она терпеть не могла всякие прозвища. Отец звал ее только леди Юла, а брат ласково называл сестренкой. Она хотела ответить ему и изумленно раскрыла глаза, забыв, что хотела сказать. Он неуклюже вытряхнул перед ней из мешка новое одеяло. Толстое и, пожалуй, даже красивое. А еще платье, видно, снятое с какой-то служанки, сапожки и что-то сшитое из шкур. Наверное, тулуп. Она видела, как что-то похожее надевали на улицу слуги. «Не плачь, Юла!» – снова проскрипел горбун. Голос его похож на скрип несмазанных дверных петель. «Такой же уродливый, как и он сам». Но странное дело, сейчас Юла вовсе не испугалась ни его, ни его голоса. Все перекрыло изумление. Он позаботился о ней? Ради чего? Может быть, это немного утешит тебя? Спасибо, — ответила она. И, вспомнив вдруг, как Горбун назвал свое имя, добавила — Пико. Она увидела, как словно судорога прошла по его лицу после ее слов. Как дернулся он, силясь что-то сказать, и замолчал отвернулся и похромал прочь из комнаты. А Юла осталась сидеть рядом с теплым одеялом и одеждой. Она посмотрела на все это, сваленное в беспорядке на кровати, вздохнула и вдруг снова позорно разревелась, сама не зная чего. «Тебе не понравилось?» – раздался голос горбуна. Он повернулся к ней, стоял на кухне, глядя на нее, и в лице его было что-то такое, что Юла подумала, что для него действительно важно, понравилось ей или нет. «Понравилось», – тихо ответила она. «Тогда почему ты плачешь?» «Не плачь, я не причиню тебе вреда. Не бойся!» Юле показалось, что даже эти слова он выговорил с трудом, так, словно сейчас первый раз заговорил за много лет. «Я не боюсь», – она покачала головой. «Страха сейчас действительно не было, только боль и пустота. «Просто мне тяжело», – проговорила она, «даже не надеясь, что Горбун поймет ее». Но не может же она жить молча, вообще не говоря. Пусть он и не поймет ее, да только и она не могла молчать. «А что с тобой случилось?» – спросил снова он. Юла помолчала немного, а потом начала рассказ. Пико. Он слушал рассказ Юлы, и что-то тяжелое и злое начинало ворочаться в груди. Словно он действительно становился чудовищем. Но может ли такое быть, чтобы и красоту и родство одинаково ненавидели люди? Раньше ему казалось, что этого не бывает. А сейчас, пожалуй, он в первый раз задумался о том, что люди ненавидят все то, что просто не похоже на них. И им нет дела, красоту ли уничтожать или уродство. Разница лишь в том, что уродов они ненавидят, потому что боятся. Уродливые люди противны белому свету. А красоту ненавидят, потому что просто завидуют. Пико смотрел, как на кровати рядом с ним рыдает девушка дивной красоты со светлым именем Юла и беспомощно сжимал кулаки. Если бы мог, он не дал бы ее в обиду никому. Вот что бы он сделал. она подняла заплаканное лицо и посмотрела прямо на него. И в этом взгляде больше не было страха. А еще он пронизывал насквозь, и Пико захотелось скрыться, спрятаться от него. Потому что он глубоко осознавал, насколько он уродлив. Он было протянул руку, желая утешить, но потом вспомнил, как Юла отпрыгнула от его руки в ужасе, и неуклюже спрятал ее за спину, а потом заговорил. Он не умел утешать, да и не знал, как это, и все же в первый раз почувствовал необходимость в этом. «Если бы не король, который решил, что ему нужен личный урод в его лесу, я бы уже умер». Пику помолчал, собираясь с мыслями. «Но иногда я думаю, что это было бы лучше», – добавил он тихо. Еще свежи были в памяти развлечения его величества. «Почему?» – тихо спросила девушка. «Король любит всякие зрелища». Пико прикрыл глаза, вспоминая, как его нарядили в яркие одежды, словно шута по приказу короля, и привезли во дворец. Это было почти сразу, как король увидел его при трупе цирка. После того, как мать выгнала его, Пико пытался прижиться при цирке, Но и там над ним потешались, и даже свои за глаза называли уродом и горбуном. А суеверные крестьяне на представлениях вместо того, чтобы смеяться, крестились вслед. Так что и из цирка его тоже погнали палками до да тумаками. «Он издевался над тобой, да?» Пику открыл глаза, вырванные из воспоминаний, тихим голоском. Мотылек смотрела на него, и в ее глазах не было обычного страха и брезгливости. «Надо мной все издевались» ответил он спокойно. Обидеть, урода, не грех. Даже собственная мать часто поколачивала меня и желала, чтобы Господь прибрал меня. Он пожал плечами. Ему не было больно сейчас. Пожалуй, он привык. Привык отвечать равнодушием на насмешки, ненавистью на удары и злобой на весь мир. Он посмотрел на Юлу, чтобы увидеть в ее глазах ужас. Она из другого мира, оттуда, где родители любят своих детей, где дают образование. Из мира, в который он никогда не был вхож по праву рождения, воспитания, а главное внешности. И все же сейчас он чувствовал ее боль как никакую другую, и понимал ее: Я понимаю тебя, мотылек, проскрипел он, и добавил тихо так тихо, что едва расслышал сам: Я не обижу тебя, не бойся. И уже развернулся, чтобы привычно похромать на кухню, когда взгляд его упал на одежду, которую он принес ей. Выменял шкурки на одеяло да на одежду. Больше ни на что не хватило. Но он был не против. Наоборот, радовался, что хоть что-то мог сделать для нее. Той, которая, как он теперь понял, привыкла к другому миру и к другой жизни. И если хочешь, можешь переодеться, я не буду смотреть. И отвернулся, похромав на кухню. А там сел так, чтобы не видеть ее и для верности еще закрыл глаза рукой. И сидел так долго, словно превратившись в камень. Он мог долго сидеть, не двигаясь и ни о чем не думая. Жалеть себя Пеку не привык, а мечтать не был научен. Поэтому раньше он просто дремал, сидя, прикрыв глаза, слушая, как трещат полени в печи, да стрекочет сверчок. Но сейчас, стоило ему закрыть глаза, ему представлялась мотылек и ее истории. Ему было больно так, словно над ним самим издевался король, и его самого снова гнали люди. Да нет, даже не так, а во много раз больнее. Пико прочувствовал чужую боль, как свою собственную. Вдруг кто-то тронул его за плечо. Невесомое касание. Он убрал руки от лица и повернулся. Юла в новом наряде выглядела еще красивее, но чего-то, кажется, ей не хватало. Пико не мог сказать чего, он не так часто видел женщин, да и те, которых он видел, не горели желанием смотреть на него. И все же он определенно вспомнит об этом, но позже. Его мысли словно очнулись от спячки, Сбросили себе рожавую старую коросту, и он начал думать о том, о чем доселе никогда и не размышлял. Он вздохнул, поднялся из-за стола и направился к печи. Надо было снова готовить еду.